На белом коне. Проклятый Зильберович. Мало было ему привезенного мною Горбачева. Так он еще 0,75 бурбона потом притащил. Говорят, что американцы считают бурбон лучшим в мире напитком. Но они-то этот лучший напиток сильно разбавляют содовой, а мы неразбавленный заедали соленым огурцом. Конечно, разбавлять такой напиток глупо и даже кощунственно, но мешать его с водкой, пожалуй, тоже не стоило. С трудом, разлепив глаза, я огляделся. Я лежал на деревянном топчине с жестким матрасом в каком-то странном помещении. То ли тюремные камеры, то ли монархская келья. В одном углубожнице... В другом — таз и деревянский рукомойник. Неужели тот самый, который я видел лет двадцать с лишним тому в подвале у Симыча? Малюсенькое окошко под самым потолком, а сквозь с него врываются в помещение всякие примерские звуки. Какая-то сволочь стучит в барабан и дудит на визгливой дудке. Ну что за наглость? Ну разве можно в такую рань? Я поднес глазам часы. Я обалдел. Без двадцати двенадцать, а я все еще дрыхну. Это в доме, где хозяин и все его помощники работают с утра до вечера. Господи, ну зачем же я столько пил? Но почему я не могу, как люди, как американец какой-нибудь, налить немножко в стакан, разбавить содовый и вести спокойный такой уравновешенный разговор о дант или о налогах? Впрочем, и у нас разговор был по-своему интересный. Лео сначала важничал и скрытничал, а потом, наклюковшись, кое-что выболтал о их здешней жизни. Живут они очень замкнуто. Симыч ежедневно пишет по двадцать четыре страницы. Иногда он работает в кабинете, иногда, гуляя по территории усадьбы, гуляя, он пишет на ходу в блокноте. И списав очередной лист, швыряет его не глядя на землю. А Клеопатра Казимирна и женетта тут же эти листки подбирают и складывают. Забегая вперёд, скажу, что я потом видел, как это происходит. Семёныч гуляет с блокнотом, а жена и те ощути их так ходят за ним. Когда он швыряет очередной лист, так они подхватывают его, тут же читают и Женетта немедленно оценивает написанное по однобальной системе гениально, говорит она шёпотом, чтобы не помешать Симочу. Когда-то точно так же она оценивала Ленина. Я помню, ещё в университете взял у неё какую-то ленинскую брошюру, кажется, Государство и революция. Так там слово гениально было написано, но на поляк чуть ли не против каждой строчки. Всятки мешать. Горбачёва с бурбоном не стоит. Голова трещала ужасно. И у меня даже появились мысли, что с пьянством пора кончать. И я даже дал себе слово, что кончу, только вот обхмелиться, а потом решительно завязать. Барабан всё стучал, и дудка дудела, не давая сосредоточиться. Я встал на табуретку, и дотянулся до окна, глянул наружу и не поверил своим глазам. На площади перед домом, как раз под полосатым столбом с табличкой СССР, стоял советский солдат в полной форме с автоматом через плечо. Я в отчаянии потряс головой. Что это такое? Советские войска вторглись в Канаду или мне в черти мелещится? Скосив глаза, я увидел негра Тома с саксофоном и Степаниду с барабаном даже большим, чем её задница, как я и предположил. Они не играли, а только настраивались. Потом Появились две русские красавицы в цветастых сарафанах и платочках. Одна из них держала на руках крова и хлеба, а другая — тарелку с солонкой. Потом я не понял точно, как это получилось. Сначала, кажется, раздался удар колокола, потом Том затрубил что-то бравурное, а Степанида ударила в барабан, и в то же самое время на аллее, идущей от дальних построек, Появился чудный всадник в белых одеждах и на белом коне. Пел саксофон, стучал барабан, пес у крыльца рвался с цепи и лаял. Конь стремился вперед, грыз у дела и мотал головой, всадник его сдерживал и приближался медленно, но неумолимо, как рок. Как я уже сказал, он был весь в белом. Белая накидка, белый камзол, белые штаны, белые сапоги, белая борода, и на боку длинный меч в белых ножнах. Я открыл окно Настеж и высунул голову, чтобы лучше видеть и слышать. Пристально вглядевшись, я узнал во всаднике Сим Симыча. Лицо его было одухотворенным и строгим. Симыч приблизился к часовому. Саксофон и барабан смолкли. Симыч вдруг как-то перегнулся, сделал движение рукой, и над ним в солнечных лучах сверкнул длинный и узкий меч. Похоже было, что он собирается снести несчастному солдату голову. Я зажмурился. Открыв глаза снова, я увидел, что солдат стоит с поднятыми руками. Автомат его лежит на земле, но Симович всё ещё держит меч над его головой. Отвечай! Услышал я звонкий голос: "Зачем служил за глотной власти, отвечай? Против кого держал оружие?" "Прости, батюшка", отвечал солдат голосом Зильберовича. Не по своему желанию служил, а был принуволен к тому с атанинскими заглоточками. Клянёшься ли впредь служить только мне и стойчево сражатьсяsproть заглотных коммунистов и прихлёбных плюралистов? Так точно, батюшка, обещаю служить тебе, супротив всех твоих врагов, беречь границы российской от всех ненавистников народа нашего. Целуй меч, приказал батюшка. Опустившись на колено, Зильберович приложил меч к губам, а Симович пересёк воображаемую линию границы. После чего две красные девицы, теперь у меня уж не было сомнений, что их изображали женеты, для Патроказимировна, поднесли ему хлеб да соль. Симович принял хлеб с соль, протянул девицам Руку для поцелуя и прижпорив коня, быстро удалился по одной из боковых аллей. За этим церемонией, видимо, закончилось. Все участники разошлись. Пока я натягивал штаны, Зильберович, как был в форме и с автоматом, заглянул ко мне в келью. "Всё спишь, старик?" сказал он с упрёком. И даже репетиции нашей не видел. Видел? Сказал я: "Всё видел, только не понял, что всё это значит. Что ж тут не понимать?" Сказал Дельберович: "Тут и понимать нечего. Симоч тренируется. Не ужт надеет свернуться на белом коне?" спросил я насмешливо. "Надеется старик, конечно, надеется. Но это ж смешно даже думать. Видишь ли, старик Выбирая слова, сказал Дерибирович, когда-то ты встретил Симыча в подвале, нищего и голодного, с сундуком, набитым никому не нужными глыбами. Тогда тебе его планы тоже казались смешными. А теперь ты видишь, что прав был он, а не ты. Так почему бы тебе не предположить, что он и сейчас видит дальше тебя? Гений всегда видит то, что нам простым смертным видеть не дано. Нам остается только доверяться им или не доверяться. Признаюсь, его слова меня почти не задели. Его прежнее высокое мнение обо мне давно уже развеялось в прах. Он Симыча ставил под облака, а меня на один уровень с собой или даже ниже. Потому что он все же стоял при гении, а я болтался сам по себе. но я понимаю, что Лео человек пустой и не обиделся. Я глянул на часы и спросил Зильберовича, как он думает, получу я место на шестичасовой рейс прямо в аэропорту или стоит забронировать его заранее по телефону. Зильберович посмотрел на меня не то удивленно, не то смущенно, я точно не понял, и сказал, что улететь сегодня мне никак не удастся. — Почему? спросил я, потому что Симоч с тобой ещё не говорил. Тут у нас ещё есть достаточно времени. Это у тебя есть достаточно времени? Заметил Зельберович: "А у него нет. Он хотел тебя принять во время завтрака, но ты спал. А у него всё время расписано по минутам. В 7:00 он встаёт. Полчаса бег трусцой вокруг озера, 10 минут душ, 15 минут молитва, 20 минут завтрак. В восемь пятнадцатом садится за стол, беющий святи двенадцать седлает глагола. Кого? Ну, это конь его, глагол. Ровно в двенадцать репетиции въезда в Россию, потом опять работа до двух, с двух до половины третьего он обедает. Вот очень хорошо, — закричал я. Пусть меня во время обеда и примет. Не может, — вздохнул Зельберович. Во время обеда он просматривает читалку. — Чего просматривает? — Ну, газету! — сказал раздраженно Лео. — Ты же знаешь, что он борется против иностранных слов. — Ну, после обеда у него, я надеюсь, есть свободное время? — После обеда он сорок минут занимается со Степанидой русским языком. Потом полчаса спит, потому что ему нужно восстанавливать силы. — Ну, после сна? — После сна у него опять маленькая зарядка. — Душ, чай и работа до семи. Потом ужин. — Опять с газетами? Нет с гляделкой? — Понятно, — сказал я. — Значит, телевизор смотрит. Развлекается. — А я его буду ждать. — Да что ты! — замахал руками Зеливирович. — Какие там развлечения? Он смотрит только новости и только полчаса. А потом опять работает до десяти-тридцати. — Ну, хорошо. Пусть примет меня после десяти-тридцати. Тогда я, по крайней мере, уеду завтра утром. От десяти-тридцати до одиннадцати-тридцати он читает словарь Даля. Потом у него остается полчаса на баха, и пора спать. Да ты, старик, не волнуйся. Завтра он тебя наверняка примет. Только ты уж к завтраку не проспи. — Все-таки вы нахалы, — сказал я в сердцах. — Кто это мы? Ну я не буду говорить об остальных, но ты, нахал, а твой симочный нахал трижды. Мало того, что заставил меня через полмира переть, так ещё тут твадрючивается. У него расписание, у него времени нет. Мне моё время в конце концов тоже для чего-то нужно, вот именно. Оживился Зельберович. Твоё время нужно тебе, а его время нужно всем. Всему человечеству. Тут я совершенно взбесился. Я, между прочим, эти ссылки на народ и человечество просто не вношу. Я сказал Зильберовичу, что если Симыч нужен человечеству, то пусть он к человечеству прямо и обращается. А я немедленно еду на аэродром. И, кстати, надеюсь, что все мои транспортные издержки будут возмещены... Об этом старик может совершенно не беспокоиться, он всё знает и всё оплатит. Но ты дурака не валяй. Если ты уедешь, он так рассердится, ты даже не представляешь. В конце концов он меня уговорил, и я остался. После обеда мы с Ильберёвичем ходили по грибы, потом мылись в настоящей русской бане с парилкой и деревянными шайками. Войдя в предбанник, я увидел в углу на лавке дюжину свежих берёзовых веников. Выбрал какой получше и спросил Зигберовичи, взять ему или нам хватит одного на двоих? Мне не нужно. Странно хмыкнул Сел. Меня уже попарили. Я не понял, что это значит, но когда Лео разделся, я увидел, что вся его сутулая спина в криве и в кости сполосована малиновыми рубцами. — Что это? — спросил я изумленно. — Том, собака, — сказал Лео беззлобно. — Если уж за что берется, так силы не жалеет. — Не понимаю, — сказал я. — Вы дрались, что ли? — Нет, — печально улыбнулся Лео. — Не мы дрались, — а он драл меня розгами. — Как это? — удивился я. — Как-то он мог драть тебе розгами, и как ты позволил. — Да не сам же он драл. Это Симыч назначил мне пятьдесят ударов. Я как раз снял с себя левый ботинок, да так с этим ботинком в руке и застыл. — Да, — с вызовом сказал Зельберович, — Симыч ввел у нас телесное наказание. Ну, конечно, я сам виноват. Он послал меня на почту отправить издателю рукпись. А я по дороге заехал в ресторанчик, там приложился и рукпись забыл. А когда уж возле самой почты вспомнил, вернулся, ее уже не было. — А что ж она была только в единственном экземпляре? — спросил я. — Ха! — сказал Зельберович. — Если б в единственном, он б меня вообще убил. Ошарашенный таким сообщением, я молчал. А потом вдруг трахнул ботинком по лавке. "Лео", сказал я. "Я не могу в эту дикость поверить. Я не могу себе представить, чтобы в наши дни, в свободной стране такого большого, тонкого, думающего человека и интеллектуала секли на конюшне, как крепостного". Ведь за этим не только физическая боль, но и оскорбление человеческого достоинства. Неужели ты даже не протестовал? — Еще как протестовал, — сказал Лео Волнуйс. — Я стоял перед ним на коленях. Я его умолял. — Симыч, — говорю, — это же первый и последний раз. Я тебе клянусь своей честью, что это никогда не повторится. — И что же, — он спросил я. Неужели не пожалел? Неужели его сердце не дрогнуло? Как же у него дрогнет, сказал Зельбирович и смахнул выкотившуюся из левого глаза слезу. Я так разволновался, что вскочил и стал бегать по предбаннику с ботинком в руке. "Лео", сказал я. Так больше быть не должно. С этим надо покончить немедленно. Ты не должен никому позволять обращаться с тобой как с бессловесной скотиной. Вот что, друг мой, давай, одевайся, пойдём. Я сел на лавку и стал быстро натягивать свой ботинок. Куда пойдём? Не понял, Лев. Не пойдём, а поедем, сказал я. В аэропорт поедем. А оттуда махнём в Мюнхен. Насчёт денег не волнуйся их у меня до хрена привезу тебя в Мюнхен устрою на радио Свобода будешь там нести какую-нибудь антисоветщину зато порот тебя никто уже не посмеет лео посмотрел на меня и улыбнулся печально нет старик какая уж там свобода мой долг оставаться здесь видишь ли симочка конечно человек свой инравный Но ты же знаешь, гении все склонны к чудачествам, а мы должны их терпеливо сносить. Я знаю, знаю, затропил Сон, как бы предупреждая моё возражение: тебе не нравится, когда я говорю мы, и тем самым ставлю тебя на одну доску с собой, но я не ставлю. Я понимаю, какой-то талант у тебя есть, но ты тоже должен понять, что между талантом и гением пропасть Не зря же на него молится вся Россия. Россия? Но него молятся, сказал я. Ха-ха-ха. Да его уж давно там все забыли. Лео посмотрел на меня внимательно и покачал головой. Нет, старик, ошибаешься. Его не только не забыли, но наоборот, его влияние на ум и растёт с каждым днём. Его книги не просто читают, есть тайные кружки где их изучают у него есть сторонники не только среди интеллигенции а среди рабочих и в партии и в кгб и в генеральном штабе да если хочешь знать лео оглянулся на дверь и прильнул к моему уху к нему на прошлой неделе приезжал и уже совсем понизив голос до шелеста лео назвал мне фамилию недавно побывавшего в Америке члена политбюро. — Ну, это уж ты врешь, — сказал я. — Падла буду, не вру, — сказал Лео и по-блотному ковырнул ногтем в зуб. На следующее утро я встал пораньше. Выходя из дому, я увидел две здоровые машины с вашингтонскими номерами. Одна легковая, другая — автобус с надписью. American Television News. Какие-то люди раскручивали кабель и втаскивали оборудование в дом. Только один стоял, ничего не делая и курил сигару. "Джон!" удивился я. "Это вы что вы здесь делаете? Разве вы для телевидения работаете?" "А да", сказал Джон. "Я для всех работаю. А вы что здесь делаете?" "Я думал, вы уже очень далеко отсюда." Если вы решил передумывать, вам придётся платить очень многочисленную неустойку. Не беспокойтесь, сказал я. У меня ещё до отлёта недели. Я и не беспокоюсь, улыбнулся Джан. Я знаю, что вы купили билет, а приехал сюда не для вас, а для небольшой интервью у господин Карнавалов. С этими словами он ушёл в дом руководить установкой оборудования. а я решил прогуляться вдоль озера. Здесь мне попался бежавший трусцой Симыч. Он со мной поздоровался на ходу, так как будто мы каждый день встречаемся с ним на этой дорожке. Когда я пришел на завтрак, там уже под руководством Джона суетилась вся команда операторов, осветителей и звукотехников. В столовой за столом собрались все домочадцы, Клеопатра Казимировна, Жанетта, Зельберович, Том и Степанида. Все они были чем-то взволнованы, а при моем появлении даже выразили некоторые смущения, которые, впрочем, тут же пояснился. Дело в том, что, как очень вежливо мне сказала Жанетта, сейчас Сим Симыча будут снимать в характерной домашней обстановке. За завтраком среди... Самых близких, а поскольку я к самым близким не отношусь, то не буду ли я столь любезен и не откажусь ли позавтракать у себя в комнате. Я обиделся и хотел тут же уйти. В конце концов, из-за чего я здесь сижу? Жду, чтобы мне платили мою поездку. Я теперь сам достаточно обеспечен, чтобы от такой ничтожной суммы никак не зависеть. Я уже двинулся к выходу. Но тут дверь растворилась, и сначала на тележке ввезли Джона, который, выпитив обтянутый джинсами зад, приник к камере, а вслед за Джоном появился и сам Сим Симыч в тренировочном костюме. Он шел быстро, как бы не замечая никаких камер, и вынашивая на ходу свои великие мысли. Впрочем, приблизившись к столу, он тут же преобразился и повел себя, как настоящий Дэнди — поцеловал жену, затем поцеловал руку Клеопатрия Казимировне, пожал руку Степаниде, Тома похлопал по плечу, Зильберовичу кивнул, а мне сказал, — Мы уже виделись. Затем он сел во главе стола, предложил помолиться Господу и закричал тонким голосом, — Господи, и же еси на небеси! Это окей! Перебил Джон, — Это достаточно! Мы всё равно будем перевести на английский. Теперь вы немножко кушаете и разговариваете, и если можно, делайте немного улыбка. Никаких улыбок, сердито сказал Сымович. Мир гибнет, Запад отдаёт за глотком страну за страной. Железные челюсти коммунизма уже подступили к самому нашему горлу и скоро вырвут кодык, а вы всё улыбитесь. Вы живёте слишком благополучно, вы разнежились, вы не понимаете, что за свободу нужно бороться, что нужно жертвовать собой. Каким образом мы должны бороться? Вежливо спросил Джон. Прежде всего, Вы должны отказаться от всего лишнего каждый должен иметь только то, что ему крайне необходимо вот посмотрите на меня я всемирно известный писатель но я живу скромно у меня есть только один дом два коттеджа банька конюшня и маленькая церквушка скажите а это озеро ваше да у меня есть одно маленькое скромное озеро мистер карнавалов Как вы считаете, кто сейчас самый лучший в мире писатель? А вы не знаете? Я догадываюсь, но я хотел бы сделать этот вопрос с вам. Видеть, и сказал, подумав Симович. Если я скажу, что лучший в мире писатель я, это будет нескромно. А если скажу, что не я, это будет неправда. Мистер Карнавалов, всем известно, что у вас есть миллионы читателей. Но есть люди, которые не читают ваших книг. — Дело не в том, что не читают, — нахмурился Симыч, — а в том, что не дочитывают, а иные, не дочитав, облыгают. — Но есть люди, которые дочитывают, но не разделяют ваши идеи. — Чепуха! — нервно, — воскрикнул Симыч и стукнул по столу вилкой. — Чепуха! и безмыслие. Что значит, разделяют идеи или не разделяют? Для того, чтобы разделять мои идеи, нужно иметь мозг немножко больше куриного. У заглотчиков мозг заплеван идеологией, а у плюралистов никакого мозга и вовсе нету. И те, и другие не понимают, что я говорю истину, и только истину, и что вижу намного... десятилетия вперёд. Вот возьмите, например, его. Семачки ткнул в меня пальцем. Он тоже считается вроде бы как писатель. Но он дальше с сегодняшнего дня ничего не видит. И он вместо того, чтобы сидеть и работать, едет куда-то туда, в так называемое будущее. Хочет узнать, что там произойдёт через 60 лет. А мне никуда ездить не надо, я и так знаю, что там будет. — Очень интересно! — закричал Джон. — Очень интересно! И что же именно там будет? Симыч помрочнел, отодвинул миску и стал стряхивать с броды крошки. — Если мир не вникнет в то, что я говорю, — сказал он, глядя прямо в камеру, — ничего хорошего там не будет ни там и нигде. Заглотчики! пожрут весь мир и сами к себя всё будет захвачено китайцами а если мир вас всё же послушает о тогда оживился и вопреки своим принципам заулыбался симоч тогда всё будет хорошо тогда начнётся всеобщее выздоровление и начнётся прежде всего в России какой вы видите Россию будущего Надеетесь ли вы, что там восторжествует демократическая форма правления? Ни в коем случае, горячео запротестовал Симыч. Ваша хвалёная демократия нам русским не лечит. Это положение, когда каждый дурак может высказывать своё мнение и указывать властям, что они должны или не должны делать нам, не подходит. Нам нужен один правитель. который пользуется безусловным авторитетом и точно знает куда идти и зачем. А вы думаете, такие правители бывают? Может быть, и не бывают. Но могут быть, сказал Симоч многозначительно и приглянулся к жене этой. "Я ужасно извиняю", сказал Джон, подумав: "Вы имеете в виду кого-нибудь конкретно или это только теория?" Ах, чёрт! Вдруг взбудился Симчи. Он хлопнул себя по колену, встал и нервно заходил по комнате. Вот, видите, если я вам скажу то, что я думаю, то тут же поднимется ужасный вой. Плюралисты всего мира на меня накинутся, как собаки. Скажут: "Карнавалов хочет стать царём". А я быть царём не хочу. Я художник. Я думаю художественно я мыслю образами я беру образ обмысливаю его и кладу на бумагу понятно о да сказал мне уверенно джон в общем понятно ну так вот я царём быть не хочу я ещё не все свои художественные задачи выполнил но иногда Исторические обстоятельства складываются так, что человек вынужден взять на себя миссию, которую ему Господь предназначает. Если другого такого человека не находится в мире, то он должен это взять на себя. Если бы вам выпала такая миссия, вы бы не отказался? Я бы отказался, если бы был хотя бы один человек, которому можно было бы долерить, но никого вокруг нет. Всё вокруг одна мелочь и только поэтому, если Господь восхочет написать страницу истории этой рукой. Симоч поднял вверх руку с вилкой, так да, что ж. Симоч, не договорив, погрустнел. И موسی сомнился, что Господь изберёт именно эту руку. Ну да. Ладно. Произнёс он со смирением, тут же, впрочем, переходя на повелительный тон. Как уж будет, так будет. А пока завтрак окончен, пора работать. Джон спросил Симовича, можно ли будет снять его с работы? Симович сказал, что конечно, он будет работать. Они его могут снимать, он привык работать в трудных условиях, и телевидение его не отвлекает. — Симыч! — кинулся я к нему. — Но пока то да сё, может, мы всё же поговорим? — Не могу, — сказал Симыч. — Я и так потерял уж слишком много времени. На другой день меня вообще не допустили к завтраку, потому что к Симычу приехал конгрессмен Питер Блох. — Я не могу. И они провели за завтраком короткие переговоры о ядерном разоружении. Я не выдержал, вспылил и заявил Зельберовичу, что в любом случае уезжаю. "Ну подожди, подожди", попросил Зельберович. "Я постараюсь всё уладить".